Глава третья. Крик. Эпизод первый. Оралом. Он пришел посмотреть на завершение мероприятия. На этой стадии операции, когда происходило неизбежное, и все шло к своему предрешенному исходу, открылось некое пространство, которое Ралом очень не хотел упускать. В те минуты от него требовалось всего лишь отдать команды. Все механизмы были запущены, машины функционировали. У всех, от полковника до рядового солдата, были свои роли, и они эти роли исполняли. И когда враг бросился бежать, ничто не могло помешать представлению, устроенному военной машиной Ралама. Он даже мог позволить себе насладиться зрелищем победы. Командная Саламандра следовала за пехотой и тяжелой бронетехникой через долины Лома. Он высунулся из люка, впустив внутрь рев, дым и огонь конфликта. Он знал, что бы сказал Медер. Он бы говорил и говорил об искусстве войны. Ралом находил его интеллектуальные исследования утомительными, но в те особые моменты, эфемерные и изысканные, пришлось признать, что в чем-то Медор был прав. На половине пути вниз по склону Ралом приказал остановиться. До крепости оставалось несколько сотен метров. С этого расстояния и высоты генералу открывался командный вид на исход сражения. Ралом вылез из люка и встал на крышу шасси. Лейтенант Кайл позвал он. Подойдите, будьте любезны. Когда Кайл занял место рядом с ним, Раллом развел руками и спросил: "Ну как? Очень?" Начал адъютант, но осекся и указал в сторону крепости. "Это что там? тронтер? Пробормотал Раллом. Больше он ничего не сказал и ничего не сделал. Шли секунды. Он и Кайл стояли в молчании. Ралама охватило тошнотворное чувство того, что он становится свидетелем другого редкого случая. Такого редкого, что больше в жизни он его не увидит. Нечего было скомандовать, нечего предпринять. Машина начала свой ход. Из-под земли выбиралось нечто. Оно было добрых 20 метров в высоту. Ралом даже не мог подобрать этому название. Оно имело отдаленное сходство с Титаном, но это было такой же богом-машиной, как орочи гротескное сооружение с космических скитальцев, которые Раламу доводилось видеть на более страшных полях сражения. Он подумал, что так должен выглядеть Титан из ночного кошмара безумца. На Мистрале была тяжелая промышленность, но это не был мир кузницы. Эта штука, что выросла перед мартисианскими войсками, была именно той мерзостью, которую монополия Адептус Механикус и была призвана пресекать. Это было то, что могло произойти, если попытаться собрать титана без нужных ресурсов, компонентов, знаний, ритуалов и благословений Механикус. Это нечто не было титаном. Это была горгулья. Оно передвигалось на четырех ногах, будто рептилия. Ноги поддерживали массивное туловище. Головы оно не имело, хотя верхушка была закругленной, напоминая обрубок шеи, выходящий из широких плеч. Этот обрубок окружали противовоздушные турели. Торс был утыкан крупными выхлопными трубами, напоминавшими перья. Четыре лапы тянулись из каждого квадранта симметричного главного корпуса. Руки были орудиями, и даже с расстояния Ралом осознал, что каждый палец очертаниями напоминает сотрясатель. Тварь, по крайней мере частично, была сделана из частей других механизмов. Ралом почти мог понять, как сама идея подобного монстра могла воплотиться в жизнь. Но механикус никогда бы не позволили подобной мешанине появиться на свет. И все же оно было настоящим, действующим и смертельно опасным. Если механикус ни при чем, то как это могло быть создано? В то время как теории и ужас стекли сквозь его мозг, шагоход с тяжеловесным жутким величием выбрался из-под земли. Секунды текли совсем вяло. Казалось, происходящее тянулось куда дольше, чем есть на самом деле. Но когда Ралом моргнул, чтобы очнуться от транса, едва ли что-то еще двигалось, кроме монстра перед ним. «Ваши приказы, генерал?» прошептал Каэл. В его голосе отчетливо слышалось отчаяние, без проблеска надежды. «Убить это!» — ответил Ралом. Торс шагохода крутанулся на вертикальной оси. Рука с единственной крупной пушкой поднялась в сторону вершины холма. «Сотрясатель!» — обреченно произнес Ралом. Даже издалека ему казалось, будто бы он смотрел прямиком в дуло. Орудие выстрелило. Движение поршня на руке шагохода поглотило отдачу. Ралом увидел вспышку дула, услышал виск снаряда. На долю секунды он ощутил и взрыв, убивший его и его танк. Это тоже был редкий момент. Эпизод второй. Ярик. Монстр вышел из поместья. Ворота были недостаточно широки для него, и чудовище выломало часть стены с обеих сторон. Оно обернулось снова, выставив другую руку. На этой было шесть пальцев, и каждый был пушкой от Лемона Руссе. Оно стреляло двумя за раз. Звук был как от гигантского боевого барабана. Бабах! Бабах! Бабах! Три наших танка получили двойное попадание. Два из них погибли, превратившись в комки дымящегося металла, когда снаряды по диагонали пробили слабую верхнюю броню и уничтожили машины внутренним взрывом. Но третий танк был адской гончей. Его шасси разорвало. Дьявольская пушка кружилась над полем, как крушащая дубинка. Повсюду расплескался горящий прометий. Этакий фонтан агонии, превративший зону в дюжину метров вокруг себя в преисподнюю огня и воплей. Я услышал новый ритм, чуть быстрее. Противовоздушные пушки на плечах монстра с можели и послали в эскадрилью молний облако зенитной артиллерии, когда те пошли в атаку. Один из истребителей поймал снаряд в двигатель. Его повело влево, когда тот развалился, и ведомого рассекло надвое. Остальные достигли своей цели. Жертва оказалась бессмысленной. Истребители истратили свой боезапас адских ударов на грифоны. Огонь из их лазерных пушек на крыльях и фюзеляже лишь скользнул по верхней броне шагохода, будто бы они стреляли в холм. Еще поворот, и следующая рука. Это была вскинуто. Она запустила всего одну ракету. Когда снаряд ушел в небо, казалось бы, без конкретной цели, на мгновение меня охватило непонимание. Я не уверен, действительно ли я тогда не понимал, на что смотрел, или пораженное ужасом сознание заблокировало понимание из милосердия. Но затем я понял, что должно было произойти дальше, и почему остатки войск Ома не вылезали из укрытия за стенами поместья, и что между нами и полным уничтожением находились какие-то секунды. За мной! крикнул я, и побежал в сторону шагохода. Гамбит был отчаянным, может даже безумным, но иного варианта не было. Другого шанса не было, не было укрытия и спасения от того, что надвигалось. «Еще никогда я не бежал так быстро!» Краем глаза я заметил, что рядом бежал Солтерн. «Хорошо. То, что мы оба двигались, означало, что остальная третья рота тоже отреагировала». Мгновение после запуска ракеты солдаты приближались к иеретической машине. Движение было быстрым. Я хотел надеяться, что было таковым. В небе ракета прошла по дуге и рассыпалась на множество боеголовок. Это был штормовой орел мантикуры, убийца пехоты. Если нас застанет на открытом пространстве, нам конец. Боезаряд кластерной бомбы ударил ровно в то время, когда я пробегал под главным корпусом шагохода. Раздалась серия взрывов в такой тесной последовательности, будто бы стреляли из стаббера размером с гору. Мир наполнился огнем и ветром. Масштаб поражения был колоссальным. Он растянулся на сотни метров по склону. На мгновение показалось, что ад на винодельнях растянулся на всю долину. Две его половины встретились и образовали одно гигантское пожарище. Затем за вспышкой пришла ударная волна и удушливое облако обломков. Когда отголоски стихли, целые отделения оказались превращенными в фарш. Меньше чем за минуту наши ряды были похожи на разделочную доску мясника. Все еще находясь за стенами, собираясь последовать за шагоходом, солдаты лома снова открыли огонь. То, что было угрозой за несколько минут до этого, было не более чем отвлечением по сравнению с угрозой великой машины. Я не думал о цене, не думал о том, где мы стояли. Я думал только о том, что должно быть сделано. Я выстрелил из своего болт-пистолета в твари. И каждый солдат, что тогда был со мной, сделал то же самое. Серов добрался до нашего сомнительного укрытия и встал плечом к плечу со мной. — У тебя есть план, Себастьян? — спросил он. — А то это все равно, что в солнце плевать. Но он продолжал стрелять. Разумеется, шагоходу это не наносило никакого вреда. Я предпринял другую авантюру. Кто бы ни управлял этим монстром, они явно не могли применить опыт предыдущих сражений. Они могли легко совершить ошибки, и я хотел заставить их это сделать. «Солнце нельзя отвлечь», — ответил я. «А эту штуку можно». На ногах турелей не было. Все оружие шагохода, тяжелые орудия и ракеты находились на его руках. У него не было никакой противопехотной защиты. Ум, стоявший за дизайном, предполагал масштабные атаки на армии в отдалении и не рассчитывал на ближний бой. «Машина была неуязвима для нашего мелкого стрелкового оружия, но если бы мы атаковали так, как будто оно таковым не было, мы могли бы посеять сомнения в людях внутри». В нескольких метрах от меня Солтерн крикнул. «Бэтснер, огонь по суставу ноги!» «Есть!» – отозвался неуклюжий боец. Он вскинул на плечо свою ракетницу, прицелился и спустил курок. Ракета устремилась к ноге и взорвалась под коленом повреждений я не видел, но в движении шагохода возникла пауза. Он не стрелял с того времени, как мы атаковали. Деклан Бэтснер выждал, пока заряжающий подготовит следующую ракету. Его глаза метались по туше шагохода в поисках слабого места. Сосредоточенность Бэтснера была почти лихорадочной, как будто само существование машины причиняло ему боль. «Капитан!» – окликнул я Солтерна. Я коротко кивнул ему в знак одобрения, затем указал на новую цель. Тот ухмыльнулся, затем обратился к Бэтснеру. «Теперь в руку, боец! Уничтожить пушки!» Выжившие лемоны-руссы теперь стреляли по шагоходу, и Бэтснер пустил следующую ракету именно в тот момент, когда пушки чудовища открылись, чтобы атаковать наши танки. Ракета ударила, уничтожила одно орудие и повредила остальные. И они все равно выстрелили. «У меня челюсть отвисла от глупости экипажа шагохода». В следующую секунду на руке монстра зародился огромный огненный шар. Его свет казался благословением императора. Монстр издал шум. Я пытался убедить себя, что слышал гудки, сирены и прочие звуки тревоги, сообщавшие о повреждении. Это не было одной из святых машин Легио Титаникус. Там не было священного духа машины, которого можно было бы разозлить или ранить. Это была механо-еретическая конструкция, пусть огромная в размере и мощности, но лишенная благословения императора, гигантская в своих недостатках. «Я знал все это». Но звук принадлежал раненому животному. Это был визг, пронесшийся над долиной и утонувший в шуме орудий и огненной буре. Мерзость снова зашевелилась, и ее движения тоже принадлежали безумной твари. Беспорядочные шаги, их судорожность были видны даже в размерах всего творения. Нам пришлось бежать, чтобы не быть растоптанными, но мы уже не были целью. Шагоход начал отступать. Оно отступило обратно к воротам, все больше разнося руками стену, будто бы билось в панике. Стенания продолжались, все больше и больше становясь похожими на голос. Орудия 110-го мартисянского бронетанкового полка ударили по чудовищу. Теперь наши танкисты получили свой шанс и вершили месть. Я услышал гортанный звук разрушителя. Его удар проделал огромную дыру в броне шагохода прямо в середине торсы. Существо замерло, едва ступив в ворота. Дым и пламя вырвались из выхлопных труб и пробоины. Вой существа все повышался в тоне, и едва ли я слышал что-то иное, чем настоящую агонию. Все мое существо билось в священном ужасе, безумно хотелось закрыть уши. Многие из солдат так и сделали, и в этом не было ничего постыдного. Это было лишь стремлением укрыться от чего-то нечистого. Я противился желанию заглушить этот звук из чувства долго быть свидетелем. Наблюдай и учись. Чтобы служить империуму и его креде, я должен знать врага в лицо. Но когда раздалось нечто худшее, чем крик, мы все это услышали. Это было так громко, так всеобъемлюще. Мы услышали, как монстр заговорил. Голос его был надломленным, искаженным, умирающим и принадлежал человеку, но то, что он кричал, не было человеческим. Это пришло из средоточия безумия. Это был извращенный язык, обращенный против себя самого. Слова разбивали саму идею о смысле на части. Произносить эти слова было более чем преступно, и слышать их было куда опаснее, чем все то, что случилось за этот день. Рябь слов была настолько огромной, что металлический стон крушения шагохода и взрыв его ядра казались незначительными. Однако те события имели значение для солдат Лома. Многих из них раздавило, когда чудовище рухнуло вперед. Еще больше погибло во взрыве, что поглотил территорию. Мои глаза слепило, будто бы я смотрел на солнце. Но я этого не замечал. Я стоял как вкопанный, казалось, отголоски этого крика только становились громче с каждым ударом сердца, в то время как моя душа наполнялась святым страхом.